Для Николаса прошлое оживало только, если оно обретало черты конкретных людей, некогда ходивших по земле, дышавших живым воздухом, совершавших праведные и ужасные поступки, а потом умерших и навсегда исчезнувших. Не верилось, что можно взять и исчезнуть навсегда. Просто те, кто умер, делаются невидимыми для живущих фандорину не казались метафорой и слова нового русского поэта некоторые стихи которого признавал даже непримиримый сэр александр на свете смерти нет бессмертны все бессмертно все не надо бояться смерти не в семнадцать лет ни в семьдесят есть только явь и свет ни тьмы ни смерти нет на этом свете мы все уже на берегу морском и я из тех кто выбирает все эти, когда идет бессмертие косяком. Узнать как можно больше о человеке из прошлого, как он жил, о чем думал, коснуться вещей, которыми он владел, и тогда тот, кто навсегда скрылся во тьме, озарится светом и окажется, что никакой тьмы и в самом деле не существует. Это была не рациональная позиция, а внутренние чувства, плохо поддающиеся словам. Уж во всяком случае не следовало делиться столь безответственными полумистическими воззрениями с профессором Крисби. Ну, собственно, фандорин потому и специализировался не по древней истории, а по XIX веку, что вглядеться во вчерашний день было проще, чем в позавчерашний. Но изучение биографий так называемых «исторических деятелей» не давало ощущения, личной причастности. Николас не чувствовал своей связи с людьми и без него всем известными. Он долго думал, как совместить приватный интерес с профессиональными занятиями. И в конце концов решение нашлось. Как это часто бывает, ответ на сложный вопрос был совсем рядом, в отцовском кабинете на каминной полке, где стояла неприметная резная шкатулка черного дерева. Бабушка Елизавета Анатольевна, умершая за много лет до рождения Николаса, вывезла из Крыма в 1920-м всего две ценности. Первая – будущий сэр Александр, в ту пору еще обретавшийся в материнской утробе. Вторая – ларец с семейными реликвиями. Самой познавательной из реликвий была пожелтевшая тетрадка, исписанная ровным педантичным почерком прапрадеда Исаакия Самсоновича, служившего канцеляристом в Московском архиве Министерства юстиции и составившего генеалогическое древо рода Фондориных с подробными комментариями. Имелись в шкатулке и предметы куда более древние, например, и парисовый крестик который по уверению семейного летописца принадлежал легендарному основателю рода крестоносцу теофондорну или меднорыжая не выцветшая за столетия прядь волос в пергаменте на котором читалась едва различимая надпись лаура 1500». примечание исаакия самсоновича было кратким Локон женский, неизвестно чей. О, как волновала в детстве буйную Николкину фантазию таинственная медноволосая лаура, сокрытая непроницаемым занавесом столетий. На столе у отца стоял извлеченный оттуда же, из ларца, фотографический портрет умопомрачительной красоты брюнета с печальными глазами и импозантной проседью на висках. Это был дед. Эрнаст Петрович, персонаж во многих отношениях примечательный, чего стоила записка великой императрицы, собственноручно начертавшей на листке веленивой бумаги всего два слова, но зато каких. Вечно признательно И внизу знаменитый розчерк Екатерина. Отец говорил, что некогда содержались в шкатулке и дедово ордена, в том числе золотые с драгоценными каменями, Но в трудные времена бабушка их продала и правильно сделала. Эка Невиталь, Владимира, Станиславы, их в антикварных лавках сколько угодно. А вот за то, что Елизавета Анатольевна сохранила старинные нефритовые четки, теперь уже не узнать, кому из предков принадлежавшие, или часы, луковицу, бригадира Лориона Фондорина с застрявшей в ней турецкой пулей. Вечная бабушки благодарность. Николасу самому было странно, что он не додумался до такой простой вещи раньше. Зачем копаться в биографиях чужих людей, про которых и так все более или менее известно, если есть история собственного рода? Тут уж никто не перебежит дорогу. Сначала магистр, конечно же, занялся автографом царицы, который мог принадлежать только Даниле Фондорину, состоявшему при Северной Семирамиде в неприметной, но ключевой должности камер-секретаря. Николас напечатал в почтенном историческом журнале очерк о своем предке, где, среди прочего, высказал некоторые осторожные предположения о причинах августейшей признательности и датировки этого документа июнь 1762 года. историки слависты встретили публикацию благосклонно, И, окрыленный успехом, исследователь занялся статским советником Эрастом Петровичем Фондориным, который в 80-е годы прошлого века служил чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе, а после, уже в качестве приватного лица, занимался расследованием всяких таинственных дел, на которые был так богат рубеж XIX и XX столетий. К сожалению, вследствие сугубой деликатности занятий этого сыщика-джентльмена, Николас обнаружил очень мало документальных следов его деятельности. Поэтому вместо научной статьи пришлось опубликовать в иллюстрированном журнале серию полубилитаризованных скетчей, основанных на семейных преданиях. С точки зрения профессиональной репутации, затея была сомнительной и в качестве епитеми николас занялся кропотливым исследованием старинного еще до российского периода истории фондорнов изучил развалины и окрестности родового замка теофельс встретился с отпрысками параллельных ветвей рода надо сказать что потомков крестоносца тео раскидало от лапландии до птагонии Вдоволь начихался и наплакался в ландархивах, музейных хранилищах и епархиальных скрипториумах. Результат всех этих усилий не очень-то впечатлял. Полдюжины скромных публикаций и два-три степенных открытия, на которых пристойной монографии не построишь.